Глава 46. Одетый в пятнистую форму десантника, в чем многие усмотрели зловещий смысл, далеко идущие намеки, кречет встал на фоне колонны танков. Пусть с холостыми зарядами для учения, но за спиной маячили генералы, которые смотрели на телевизионщиков с неприкрытой неприязнью. Корреспондент ОРТ, сытый и наглый, что привык показывать себя, любимого на экранах чаще, чем президентов и политиков, поинтересовался жирным голосом. «Господин президент, что означают эти маневры? В чем их скрытый смысл?» Кречет ответил сдержанно. «Две недели войска НАТО проводили маневры, где боевой техники было задействовано больше, чем у нас. И что же? Вы их не спрашивали. Им можно. Войска США три дня назад закончили совместные маневры с южными союзниками в Японском море. Это близ наших берегов. Опять же, это в порядке вещей. Ну, а совместные учения Украины и НАТО... «Но вы ищете скрытый смысл только в наших маневрах. Но все же смысл в том, что Россия выходит из болезни и заново осматривает себя, что у нее в порядке, а что нужно подтянуть. Вам, как увильнувшему от армии уже отмазавшему от армии своего сына, возражаете?» «Василий Петрович, после этой пресс-конференции раздай господам из пресса заключения врачей. Да-да, как фальшивое, так и истинное. Так вот, вам, повторяю, как увильнувшему от армии и отмазавшему от нее своего сына, хотелось бы, чтобы наша армия перестала существовать. Что ж, благое дело». Но сперва пусть уничтожат свои армии те, на чьих землях не побывали захватчики, на чьих землях не горели дома, не строили концлагерей, не истребляли население. Но что-то ни ваша хваленая Америка, ни Австралия, ни Мексика своих армий не сокращают. Почему? Господин президент задал вопрос корреспондент четвертого канала. А что вы скажете... Э, э, скажем так... «О исламизации России! Правда ли то, что вы намерены превратить Россию в исламское государство?» По рядам пронесся взволнованный шумок. Блицы заполыхали чаще, стремясь запечатлеть каждый миг, когда президент произнесет роковые слова. Кречет широко и чистосердечно улыбнулся. «Что за чушь? Я ведь не князь Владимир!» «Но только в Москве сейчас начата постройка десяти крупных мечетей!» Кречет развел руками. «А как же права человека? В той же Москве, о которой вы говорите, живет около миллиона мусульман, если не больше. Но православных церквей несколько сотен, а мечеть одна». «Странное у вас понятие о справедливости». Облицы щелкали в наступившую заминку вклинился корреспондент с сильным западным акцентом господин президент но как вы выразиться поделикатнее православная церковь в россии всегда пользовалась сильной поддержкой государства как при царях так и негласно при советской власти если дать исламу свободу «Вы сами ответили», — сказал Кречет, — «да, это чужая вера, принесенная на штыках, пусть на мечах и копьях из Византии, так и не прижилась на Руси». Ее поддерживали князья, всюду строят церкви и насильно загоняют туда народ, затем цари, а потом генсеки. «Сейчас же, впервые, я просто даю всем равные права. Я не насаждаю ислам, как вы пытаетесь представить». Я просто даю людям возможность выбирать, и это при том, что православие укоренилось даже в головах тех, кто почему-то считает себя интеллигентами. Но вы же знаете, есть люди, которые причисляют себя к интеллигенции только потому, что получили высшее образование. Один из людей, кречет, замешавшись в толпу корреспондентов, поскользнулся и локтем выбил из руки одного западного масс-медика телекамеру. Раскрыл рот, чтобы извиниться, но тот молниеносным движением подхватил телекамеру на лету, тут же поймал кречета в видоискатель. Проделал так виртуозно и четко, без единого лишнего движения и с такой молниеносной реакцией, что уровень подготовки высветился словно крупными буквами на дисплее. Корреспондент не сдавался, словно несмотря ни на что должен был получить ответ на другой поставленный вопрос. «Господин президент, ответьте еще раз». Вы же понимаете, как это важно. Для России и для всего мира, когда в 85-м были провозглашены гласность и свобода выбора, то проницательным людям стало ясно, что советская власть рухнет. Ее не надо свергать, просто выберут другую форму правления. Советская власть держалась на подавлении оппонентов. Кречет улыбнулся жестко. «Так бы могла улыбнуться акула, если бы давала интервью». «Вы снова ответили. Вы хотите сказать, я уже сказал, — отрубил кречет, — у нас свобода, вера Если народ выберет ислам, то кто мы, чтобы идти против? У нас демократия или нет? Мнение народа закон или незакон?» Я ощутил, как все нервы мои слетаются в тугой ком. Страшные слова произнесены. До этого были только намеки. А сейчас Кречет сказал ясно, что силой поддерживать церковь не будет. Конечно, ислам — это не сникерсы, не компьютеры и другие западные товары. Но сама церковь так за сотни лет безмятежности одыхлела, что рассыплется от любого ветра. Я видел, как этот корреспондент явно с военной выправкой бросил одно единственное слово в микрофон, встроенный в телекамеру. Одно единственное. Но потому, как сложил губы, как напряглось лицо, каким прицельным стал взгляд, словно уже смотрел в оптический прицел, я с холодом понял, что это за слово. Моторы самолета гудели тяжело, натужно, но ровно. В салоне ровными рядами сидели командос. Савельевский себя считал крепким мужиком, но сейчас было гадко от осознания своей неполноценности. «Ребята все как из металла. Рослые, широкие, морды здоровые, на молоке до да витаминах. Такой двинет кулаком, мокрое пятно останется. А такой не просто двинет». Их там учат приемом рукопашного боя, так что десяток себе подобных мордоворотов завалит, не вспотеет. И сейчас вот в бронекостюме с головы до ног даже морду прозрачным щитком, как водолаз, закроет. Петр клянется, что этому стеклышку даже бронебойный снаряд хоть бхны. Оружием обвешан, как цыган, краденными ложками. У каждого третьего портативный гранатомет с двумя десятками самонаводящихся ракет. Петр рассказывал про такие, что в каждый по компьютеру, на что гады деньги выбрасывают, чтобы сама гонялась за целью, ни одна не промахнется. Они сидели в самолете ровными рядами, одинаковые, литые, откормленные, налитые здоровой, и уверенной силой. Хана кречет у подумал он, сочувствующе, как не храбр генерал, но этот отряд целую армию сметет, а сами и не поцарапаются. Из салона один из десантников что-то крикнул Рэмбоку. Командир уловил знакомое имя Гавейн. Когда Рэмбок ответил, командир поинтересовался, «Это тебя назвали Гавейном?» Или почудилось? Рэмбок весело улыбнулся. «Дед мой был чудак, старые книги читал, знал даже легенды о короле Артуре и его рыцарях. Он настоял, чтобы отец назвал меня Гавейном. Это один из рыцарей короля Артура». Я знаю, кивнул командир. Я тоже читал, потому и удивился. Горомбок вскинул брови, с сомнением оглядел командира. Ничего не путаешь? Мне кажется, даже у нас в Америке о Гавейне знал только мой дед. Во всяком случае, с кем бы я ни разговаривал, никто не мог сказать, кто такой Гавейн. Дед рассказывал, что когда раненый Гавейн был прижат к краю пропасти, свирепым великаном, то он, истекая кровью, ухватился за него и вместе с ним бросился в пропасть. В память о нем меня и назвали Гавейном. А «Рэмбок» — это кличка. Моторы гудели ровно, мощно, словно самолет был новенький, а не после тридцати лет службы. Пилот, скаля зубы, начал рассказывать, как в прошлый раз заглох мотор, а в позапрошлый сразу два, а неделю тому оторвался бензобак. Рэмбок бледнел, волосы вставали дыбом, с ужасом, глядя на беспечного пилота, спросил. «И как же вы летаете?» «Да так и летаем». «Но это же опасно! Жить везде опасно!» — заметил пилот философски. «Только не у нас, в Америке!» — пилот покосился с насмешкой. «Мы не в Америке, дружище!» «Но есть же право пилотов!» — сказал Рымбок. «Вы не должны летать!» «А мы не хотим ползать!» — ответил пилот. «Выбор прост. Либо летаешь на том, что есть, либо ползаешь там, внизу!» Рымбок все еще не понимал ползать... «Но тот, кто ползает, тот живет!» — пилот покосился с усмешкой. На его лице была та усмешка превосходства, что раздражала и бесила Рэмбок. «У нас есть притча о соколе и вороне. Ворон живет триста лет, потому что живет падаль, а сокол всего тридцать, ибо питается горячей кровью и теплым живым мясом». Рэмбок стиснул челюсти, а после долгой паузы процедил. «Да-да, я слышал!» «Умом Россию не понять!» Командир корабля прислушался, покрутил верньер. Из динамиков донесся могучий надменный голос, словно вызывающий на ссору. «Нам нужна великая Россия, но не может быть великой страна, где народ мелок и труслив, где растерял гордость и достоинство, не научил Афганистан, не научила крохотная Чечня. Да, сейчас рушится самый мощный бастион тоталитаризма, который превращал русский народ в рабов». и превратил в такое подлейшее и покорное быдло, что мне просто стыдно называться русским. Да, ислам уже принимают наши русские ребята, и они сразу выпрямляют спины и гордо разводят плечи, ибо Аллаху, в отличие от нашего иудейского яхты, нужны не рабы божьи, а гордые мюриды. Я хочу, чтобы даже самые тупые поняли, приняв ислам, Россия останется Россией, но только непокорной и богобоязненной, как всегда они писали и говорили о сильной и гордой. Что? Почему нельзя Возможно, это единственный случай в мировой истории, когда гордость вырабатывается не веками, а привносится извне, так сказать, в сжатые сроки. Православие тысячу лет вытравляло гордый дух славян, превращало стаю яростных русичей в покорное стадо русских, кротких и богобоязненных, а также князей боязненных, цари боязненных, секретари обкома боязненных, просто всего боязненных». Десантники в глубине салона чему-то ржали, зазвенело стекло, командир поморщился, сделал звук громче. Рэмбок бросил пренебрежительно. «Да переключи на музыку! Сейчас на сто сороковой волне идет концерт Факануса!» Командир, не слушая, сделал звук еще громче. Рэмбок усмехнулся, протянул руку к верньеру. Командир вдруг оттолкнул, заорал «Ублюдок!» «Это мой самолет!» Его перекосило от ярости, лицо стало бледным. Из перекошенного рта полетели слюни. Рымбок отшатнулся, выставил ладонь. «Ради Бога! Что угодно! Слушай, что угодно! Я просто хотел помочь! Пошел!» — сказал командир. Его трясло, плечи вздрагивали, лицо дергалось, как у припадочного. Пилоты смотрели с удивлением, никогда таким его не видели. А штурман и бортинженер ничего не видели и не слышали. И глаза были на динамике, откуда шли тяжелые слова. «В армии восстановить зачисление посмертно!» — гремел гневный голос Кречета. «Молодое поколение не знает, напомню, еще во времена Петра или Екатерины, не помню, один из казаков, видя, что соратники полегли, а враги окружили и со всех сторон, схватил горящий факел и с криком «За Русь!» бросился в пороховой погреб. В память о его подвиге в русской армии была выбита медаль с надписью «Ребята, помните мое славное дело?» а его навечно внесли в списки полка и ежедневно вызывали на перекличке, на что левофланговый отвечал, что такой-то пол смертью храбрых за отечество. Этот воинский обычай был восстановлен в Красной армии, где на перекличках вызывали Матросова, Гастела и многих других героев. Но перестройка мать Иоа, осмеяла героизм и честь, а взамен поставила рубль, хуже того доллар, Приказываю с этого дня восстановить этот благородный обычай. В салоне кто-то фыркнул. Борт-инженер оглянулся в гневе. Рэмбок презрительно посмеивался. Поймав взгляд борт-инженера, пояснил «Дикарские обычаи, верно? Верно, сказал борт-инженер по складам, скифские обычаи. Что? Говорю, скифы это. Командир свирепо цыкнул. Он осторожно. Подправлял Верньер, слышались хрипы, но голос кречета доносился все еще ясно. В нем была сила, мощь и прорвавшаяся ярость. «Черт, мы ведь однажды врезали в зубы этому НАТО!» «Да так что зубы посыпались!» «Почти всех натовцев перетопили в Чудском озере, а кто спасся, того с веревкой на шее в Новгород привели. Но в этом деле есть один очень серьезный момент, о котором помалкивают патриотические историки». Битва на Чудском озере была в самый разгар так называемого «Татаро-Монгольского Ига», и в войски Невского были и мобильные отряды татарских конников, что и преследовали бегущих рыцарей. Именно они и нахватали их в плен. Что... Говорите громче. Да, вы правы, именно это я и хочу сказать. Ислам уже тогда помогал нам противостоять Западу. Точнее, не просто Западу, а именно НАТО. Ведь в наши пределы вступили не отдельная страна, а вторгся Тевтонский орден, военный союз псов-рыцарей всех стран Европы. Они уже тогда пытались захватить наши богатства. Верно, мы тогда были другие. Сейчас смешно было бы слышать, что русские бросались с факелами в проховые погреба, чтобы не дать захватить их врагу. Капитаны не покидали мостик тонущего корабля, а офицеры стрелялись, чтобы не попасть в плен. Но это было совсем недавно. Наши отцы и деды в отечественную. Все, что мы делаем, это возрождает честь и достоинство россиянина. Помните, какой нелепой и безжизненной оказалась программа Горбачевского ускорения без политических свобод. Точно так же бесполезными окажутся все наши реформы без подъема духа нашего народа. Постепенно голос слабел, а шорохи становились громче, пока не заглушили голос президента полностью. Они еще успели услышать... Какой-то король после сокрушительного поражения писал домой «Все потеряно, кроме чести». Ему было тяжко, как и его стране, но теперь это могучая страна, с нею считаются. Но если бы он потерял честь, то карта мира была бы иной, а мы... «Наша честь!» — командир в отчаянии крутил верньеры, подстраивал, глаза стали безумными и жалкими, Рэмбок посматривал брезгливо. «Любой приемник сам настраивается и держит заданную волну. Откуда у русских такое допотопное чудище? Хорошо бы сторговать для музея, но вряд ли продаст какие-то здесь все сумасшедшие». Наконец Савельевский перестал терзать несчастный приемник, вышел из рубки. Он слышал, как за спиной штурман внезапно спросил бортмеханика. «Слушай, а Гастелло служил не в нашей эскадрилье?» «Тю на тебя!» — донесся недоумевающий ответ. «Ты что, рехнулся? Он же летчик-истребитель, а мы транспортники?» «Да», — переспросил штурман, добавил с сожалением. «Жаль. И мне жаль, — подумал Савельевский вдруг. Был бы и в нашей части свой герой». На утренние переклички за него отвечали бы, что пал смертью храбрых. Рэмбок, чувствуя некоторую неловкость, очень уж непонятно вспылил русский командир корабля, подсел, сказал сочувствующе. «Ничего, вот выберут другого президента, но мы подскажем, конечно, кого выбрать. Дела в России пойдут лучше. Кредит дадим, порядок начнем наводить. Вон в Германии и Японии навели свои порядки. Американские, теперь те страны чуть ли не богаче нас. Богато живут, вздохнул за их спинами борт бортинженер». «Не придется летать на ветхих самолетах», — утешал Рэмбок. «Автопилоты, электроника, кибернетика. А ты лети себе, положив ноги на пульт. И не над чем голову сушить не надо». Командир экипажа странный отстраненно улыбался, словно летел впереди самолетов за облачных высых. — ответил Невпопад, но так словно уже долго говорил то ли с Рэмбоком, то ли с самим собой. Мне дед рассказывал, а ему его дед. У нас на Украине, я родом оттуда. Когда-то шла война не то за независимость, не то за свободу. Словом, польская армия окружила последний отряд казаков на острове Хортица. Те дрались несколько суток, но кончился порох, еда, все страдали от жажды. Поляки, что умели ценить мужество украинских рыцарей, клятвенно пообещали, что если казаки сдадутся, то всем им будет сохранена жизнь и свобода, что могут покинуть Хортицу даже с оружием. «Ну-ну», — подбодрил, — Рэмбок, это интересно, мы тоже такое террористам обычно обещаем. Казаки, выслушав, ответили: "Нам жизнь недорога, а вражьей милостью мы гнушаемся". После чего обнялись, бросились на неприятеля. Был последний страшный бой. Все казаки до единого погибли. Рэмбок молчал. Наконец спросил озадаченно. "Ага, они значит догадались? Что? В этот раз не понял Савельевский." что поляки нарушат обещание? Савельевский криво улыбнулся, — не нарушили бы. Поляки не американцы, и казаки знали, что поляки слово сдержат. Война была жестокая, зверская, но слово чести соблюдали все. — Тогда не понимаю, — сказал Рымбок сердито. Он оглянулся на своих командостей, сидели, как чугунные статуи, сверхчеловечески неподвижные, уверенные, и глаза ничего не выражали, — я не понимал», — признался Савельевский, — «разве что в детстве что-то в его тоне насторожило Рэмбока, почему-то русский сказал в прошедшем времени, словно теперь опять что-то смутно понимает, но ровный гул двигателей действовал успокаивающе, и неясные опасения выветрились. Он привык чувствовать опасность за сто миль по движению воздуха, а здесь опасности не было. Точно, не было».